12.22. Избавляться от порчи я не стал вовсе. Ни по дороге в порт, ни за его воротами, ни уже даже на пирсе. Впрочем, перво наперво я наведался в дом с дельфинами и рассказал Беляне о случившемся. Заодно попросил не шляться по городу одной. И уже лишь только после этого рванул в порт. Всю дорогу он остороженно поглядывал по сторонам и не позволял развеяться магической херасе. Да еще усмирял проклятущего кровавого москита. Пусть истискивал его исключительно своей волей, но кулак беспрестанно дергался из стороны в сторону, а побелевшие от напряжения пальцы окончательно занемели. «Мне бы выжечь эту пакость малой печатью воздаяния, но нет, и нет и нет. Страховка же, черт ее дери, это моя страховка!» Яхты в порту не обнаружилась «Я откровенно припозднился и потому непременно бы запаниковал, если б только не наткнулся на дожидавшийся меня на причале босиков Ха -ха -ха -ха, Опаздываешь, боярин!» — рассмеялся Ёж. «Ох, и зол твой старший был!» — добавил Вьюн. «Урядник-то он не мой старший, так что перебеситься!» — отмахнулся я. «А нигде вообще?» Босики разом пожали плечами. «С нашими что-то порешали и уплыли!» — сказал один. «К обеду должны вернуться. Или даже раньше!» Подсказал второй и щелкнул пальцем себя по кадыку. «По пиву?» Я задумчиво глянул на свой кулак и усмехнулся. смотрю, работа у вас небе лежачего». «Да куда там? Мы ж по сменам пашем!» Ничуть не обиделся на это мое замечание Вьюн. «Сегодня в ночь, а до вечера хмель десять раз выветриться успеет». «Скажите, лучше в порту алхимия торгует?» Поинтересовался я. «Или даже скорее товарами для алхимиков». «Торгует, конечно. А тебе зачем?» вместилище для порчи нужны, я ж по этой части». «А, ну пойдем тогда», — сказал Вьюн. <смех> а потом по пиву», — рассмеялся Ёрш. Я покачал головой. «По пиву вы сами. Мне-то не в ночь, у меня ничего выветриться не успеет. Так куредник же не твой старший». Вот так, перешучиваясь, мы ушли из пирса и двинулись через лабиринт Пагаузов. «Тут и бордель есть, и даже собачьи бои проводят, и горный дом тоже имеется», — просветил меня Вьюн. «Вообще можно в город не выходить», — подтвердил Ёрш. Они ориентировались в закоулочках наилучшим образом. «А я мог бы бродить тут не один час, поэтому попросил. Вы только меня не бросайте». «Нет, имел представление, в какой стороне находится море, но и только». Босяки пообещали дождаться, представили меня лысому седоусому купчишке, предпочитавшему традиционному одеянию этой братьи долинный халат, и ушли курить на улицу. «Есть вместилища для порчи красного спектра?» — спросил я. Торговец мерил меня оценивающим взглядом и уточнил. «Какие именно вместилища интересуют? Разрушаемые или неразрушаемые?» Я на миг задумался, а потом сказал. «Полегче и подешевле», — отметил моментально поскучневший взгляд торговца и добавил. «И одно из которого порчу можно извлечь в прежнем состоянии, не повредив». «Но же так!» — усмехнулся лысый купчишка. Это уже полноценное вместилище для магической основы. Есть в наличии на двадцатую часть таланта. А с порчей в полевых условиях работать собираешься? Форма пластона мертвой пехоты иного и не предполагала, так что я кивнул. Именно. Полевой лекарь первого класса как-никак. Тогда советую обратить внимание на разрушаемые накопители. При некоторой сноровке их можно использовать в качестве ручных бомб. Годится. Но начнем с вместилища для чар. Купчишка покачал головой. «Начнем мы с оплаты». Я возражать не стал. Вынул из кармана и кинул на прилавок золотой браслет. Тонкой работы и чрезвычайно увесистый. Торговец ожидаемо поджал губы. «Принимать оплату подобного рода вещицами себе дороже, молодой человек. Тут не скупка краденого». «Я чужого не беру. зарок у меня такой», — объявил я. «И я не какой-нибудь босяк, а лучезар серый, младший урядник пластунов мертвой пехоты». Это и уважаемые работники досмотровой службы подтвердят, и метка на духе «браслет не краденый». Будь я случайным человеком с улицы, точно бы ничего не выгорело. Ну а так купчишка покачал браслет в руке и внимательнейшим образом его изучил. Затем осмотрел через немалых размеров лупу, капнул каким-то пахучим реагентом и лишь после этого устроил на аптекарских весах. Результат его определенно удовлетворил потому как он принялся выкладывать на прилавок запрошенные мной товары, оказавшиеся самыми обычными на вид стеклянными шарами. Один, размером с некрупную сливу, заполняло нечто схожее с красноватым янтарем, только вязким и жидким. Три других были чуть крупнее и выглядели несказанно грубее. Сердцевины их напоминали шары полированного горного хрусталя. «Это все», — отрезал Купчишка. «Торга не будет». Он явно меня хорошенько нагрел, но я совершенно не ориентировался в ценах на алхимические заготовки. Да и стоимость браслета представлял весьма приблизительно, поэтому ничего дополнительно требовать не стал. Лишь спросил, и как с ними работать? Как обычно? Обычно я запечатываю порчу в шары из зачарованной стали, а это явно не они. Торговец вздохнул, но когда заговорил, в голосе его не прозвучало ни малейшего намека на раздражение. «Принцип точно такой же. Никаких служебных приказов использовать не придется. Я взял меньше из шаров. С этим тоже?» Купчишка кивнул. «Помести внутрь порчу, вливая энергию до тех пор, пока окончательно не смерзнется алхимический состав. Извлечение происходит аналогичным образом. Случайно это может произойти? Нет, требуется целенаправленное воздействие. И учти, в случае разрушения вместилища чары будут потеряны безвозвратно». Медлить я не стал и впечатал магического москита в шар. тот забился в чем-то вроде расплавленного янтаря. Но по мере того, как направляемая мной небесная сила напитывала резервуар и его содержимое густело, застывала и порча. В итоге стекло покрылось сложным узором, отчасти напоминавшим обычную измарь. Пурпурная точка через него едва виднелась. «Достаточно», — остановил меня купчишка, которого мои манипуляции нисколько не удивили да из чего бы точно ведь сразу сжатый кулак приметил я перевел дух и с облегчением потряс занемевшими пальцами принялся сжимать их и разжимать в этот момент внутрь и заглянул ешь бояре ну ты долго еще уже иду но еще немного задержался и обменял свой оружейный ремень на примерно такой же только с чем то вроде паронташи по крупным кожаным ячейкам которого удалось распихать шары вместилища а еще с внутренней стороны Он был снабжен тайным отделением для монет. Распределил по нему восемнадцать червонцев. Меня сразу потянули в пивную. Я попросил по пути заглянуть в табачную лавку. Купил там в подарок Дарьяну сигары, а следующая посещенная нами лавка была винной. В ней взял два полуштофа не самого дешевого рома. Один для огничьего сквозняка, другой для кочана и кабана, на которых частенько отрабатывал отведение глаз. После этого мы двинулись в пивную для портовых служащих. На входе в ту столкнулись с пареньком наших лет. Лицо показалось знакомым. Быть может, сразу бы его и не вспомнил, но значок в виде бирюзового водоворота все расставил по своим местам. — Ты? — округлил глаза ученик школы бирюзового водоворота. Но только лишь этим возгласом все и ограничилось. — Ха, он! — сухмылко подтвердил Йорш. Вьюн и вовсе не посчитал нужным сдерживаться. «Вали, чушок!» Презрительно бросил он. И связываться с босиками юнец не рискнул. Скривился и сплюнул под ноги, но даже слова больше не сказал. Он утопал, ну а мы разместились за одним из свободных столов, и я усмехнулся. «Гляжу, вы тут в авторитете!» «Ну так», — подбыченил Саюш. «Наши старшие покруче ихних будут». «Водовороты тоже пределе удивился я. «Тут все пределе Подтвердил юн «Водовороты в береговой охране лямку тянут. Контрабандистов ловят, их же истригут. Но это так, кошкины слезки. Серьезные люди свои делишки в порту обделывают». Ёрш кивнул. «Ага, говорят, наши морские пехотинцы пытались кусок пирога откусить, но их отбрили». «Маши?» — не понял я. «Ну черноводские же», — пояснил юн и в порту нынче много. Почуяли силу». «А чего так? Чем они тут занимаются?» Ха, баклуши бьют». Фыркнул Йорш, но его приятель покачал головой. «Порт на усиленное патрулирование перевели. Людей не хватает. В городе-то день ото дня неспокойней. Всякая потусторонняя пакость лезет. Местная на взводе». Вот так за пустопорожними разговорами мы просидели около часа. Дальше босики отправились по своим делам, а я вернулся на пирс караулить возвращение «Черной каракатицы». Уселся прямо на разогретые солнцем доски. Откинулся спиной на бухту каната, погрузился в легкую медитацию. Крики чаек, плеск волн, отблески солнечных лучей на водной ряби Непривычные и не слишком-то приятные запахи. А черновоск не весь где. За тысячи верст на другом концу света. С чего родной город вспомнился, даже и не знаю. но затем мысли сами собой перескочили на рыжую, и я тяжело вздохнул. «Ничего-ничего. Если все так и дальше пойдет, к следующему сезону дождей точно со всеми долгами расквитаюсь. Не факт, что успею накопить на оплату обратного билета, но, придумая что-нибудь, выкручусь». «Впрочем, вот уж действительно, не факт. Да лето еще дожить надо». Рогнувшись в полголоса, я потянул в себя небесную силу, после чего целиком и полностью сосредоточился на ее удержании у солнечного сплетения. В миг все дурные мысли из головы вылетели. Стало не до того. Черная каракатица вернулась в порт за час до полудня. и Ефрант показался мне хоть и всецело довольным жизнью, но вместе с тем крайне раздраженным. Не сказать злым. «Хорошо, ночь провел», — спросил он, первым сбежав по сходням. «Замечательно», — подтвердил я и не подумав стушеваться. Урядник цыкнул зубом и приказал. «Иди палубу драй, полчаса у тебя». Палуба оказалась перепачкана кровью, но едва ли столь прискорбно завершился выход в море. Все же ботинки к доскам уже нисколько не лепли. «Ночью гости были», — предположил я. «Работай», — фуркнул Франт. Лезть в бутылку я не стал, разделся по пояс и взялся отдраивать палубу. Ну, как отдраивать? Прошелся по засохшим лужицам и кровавым следам белым огнем атрибута, а после замыл водой. Даже вспотеть не успел. Больше от пристававшего с расспросами хомута отбивался. Вот же привязался, как банный лист. С кем ночь провел, да где? Кое-как отбрехался. Не стал посылать младшего урядника куда подальше. Еще и попытался вызнать подробности о ночной ошибке, но тут фигу к носу подвели уже мне. Оба при своих остались в итоге. Обдумав все хорошенько, я счел, что портовое руководство о ночном происшествии полстуны в известность не поставили и вышли в море, дабы пустить мертвецов на корм рыбам. Благо, среди наших ни погибших, ни тяжело раненых не оказалось. Только нет. Немного позже обнаружил, что из трюма пропали решительно все ящики с патронами. Тут уж оставалось лишь гадать. Перегрузили их в открытом море на другое судно или отправили на дно решив не задерживаться в порту дольше необходимого. Наверное, имел место все же первый вариант, поскольку босяки говорили о сделке между их старшими и урядником как о деле решенном. При этом о вывозе груза с территории порта не обмолвились ни словом. «Никто яхтой не интересовался?» — спросил Франк, когда оказались завершены все формальности с проверкой трюма, оформлением прав на суденышка и передачей его скупщикам. «Никто», — качнул я головой. смотрим в оба Объявил тогда урядник, и пластуны начали проверять оружие. Некоторое время спустя мы погрузились в два заехавших на пристань экипажа и покатили прямиком на железнодорожный вокзал. К вечеру были уже в лагере. Моя доля за рейд составила 315 целковых. Несусветное деньжище за четыре дня работы. Пусть даже пришлось рисковать головой. Но хомут оказался этой, как он выразился, подачкой попросту взбешён. «Две сотни?» – прошипел младший урядник в лицо Франту. «Мои две доли потянули только на двадцать червонцев? Да ты издеваешься!» «Угомонись, хомут!» – потребовал седмень, в присутствии которого и происходил окончательный расчет. «Что значит угомонись? Сколько покупателей золота с собой привезли, а? Плюс стоимость яхты, плюс деньги за патроны!» «Прикуси язык, пока тебе его не отрезали!» Вмиг вызверился Франт. «Вместе с головой!» добавил наш ротный, также присутствовавший при этом разговоре. Хомут в сердцах плюнул и убрался из барака. Край последовал за ним, а вот меня седьмень придержал. Мы вместе вышли на улицу, и я совсем уж было решил, что урядник вознамерился наложить лапу на мою долю, но речь тот завел совсем о другом. Франц сказал колдуну себе тебя мол, едва не прирезали на ровном месте. Это не дело. — Да он-то что в этом понимает, — окрысился я. — Не ерепенься. — потребовал урядник. — Я и с на этот счет потолковал. Все то же самое от него услышал. — И? — Нянчиться с тобой у нас некому. Нянчиться с тобой должны были в школе. Но и терять у лекаря не хочется. — Так я занимаюсь? — Ерунда. — отмахнулся Седминь. — Нужен опыт реальных схваток, когда действовать приходится через силу. Ядра-то у тебя нет? Я обдумал услышанное и уточнил. — И где мне этот опыт взять? — Червень готов позаниматься, но за бесплатно он тратит свое время не намерен. Надо будет ему заплатить. Думаю, десятка в седмицу не такие уж и большие для тебя деньги. А нет, так нет. Сомневался и колебался я недолго. Да и чего тут сомневаться? В школе на одно только питание в седмицу больше уходило. Урядник принял у меня золотую монету и заявил. Сразу за месяц вперед плати. Но тут уже я покачал головой. После первого занятия решил, стоит ли оно того. «Настаивать урядник и не подумал, а лишь уточнил. Свою долю на погашение долго внесешь?» «Собираюсь», — подтвердил я. «Правильно. Одобрил это мое намерение урядник. Я тебе больше скажу. Иди-ка ты в канцелярию прямо сейчас. А как вернешься, проставься, не жмотничай. Хвастаться не хвастайся, но все же упомяни о том, куда деньги ушли. А то люди у нас разные, мало ли». Совет был не лишён смысла. Я поблагодарил за него и вскоре заполучил свою расчётную книжку отметку о досрочном внесении трёх сотен целковых. Увы, ах, вознаграждение было неофициальное. Пришлось раскошелиться ещё и на комиссию торгашам. Но плевать. Больше трети долго закрыл, а времени не так уж и много прошло. Такими темпами к лету не просто по всем обязательствам рассчитаюсь, но ещё и неплохой капиталист, калачу и вернусь в Поднебесье состоятельным человеком. Плохо разве? Эх, мечты-мечты. Дальше все пошло по накатанной. Выбирался в лес, патрулировал границу изрядно белевшего омута, отрабатывал боевые арканы и возился с отдельными элементами абрица. В частности, начал готовиться к прожигу новой пары исходящих меридианов. Тех, которые тянулись от верхнего и нижних узлов оправы, непосредственно к левой и правой ключицам. А вот в тренировках с Червенем ничего накатанного не было вовсе. Если первый раз он занимался со мной единолично, то дальше начал дополнительно подтягивать кого-то из тайнознацев. Обычно опытных вояк, но иногда привлекал и новичков. Даже Дарьян как-то в моем обучении поучаствовал. «У всех разные арканы, своя собственная манера колдовать», — пояснил Червень. «Да и в бою каждый действует по-особенному. Надо быть готовым ко всему, даже к откровенной глупости». И пусть дело не доходило до полноценных поединков, приходилось мне на занятиях несладко. Если сам я бил по мишеням, которые прикрывал защитными барьерами Червень, то он с помощниками лупил боевыми чарами непосредственно по мне. Да, ничего действительно серьезного в ход не шло, но час напролет отмахиваться от сменявших друг друга соперников я не наловчился даже к концу месяца. Приходилось буквально разрываться, отбивая чужие чары и одновременно атакуя свои цели. Небесной силы и на то, и на другое катастрофически не хватало. Впрочем, Червень не только гонял меня и посмеивался, но и давал небезынтересные советы. И учил он не только выжимать все возможное из крох доступной энергии, но и обходить действия защитных амулетов. «У нас тут все больше грошовой поделки в ходу. Энергия в них кот наплакал». «Такие даже недоучка вроде тебя перебороть может. Просто надо знать, как к ним подступиться», заявил мне Червень на одном из самых первых занятий. «И как же?» – заинтересовался я. «Как уже сказал, слабое место у них, мизерный запас энергии», пояснил Пластун. «Соответственно, проще всего их перегрузить. Но пройдет это только с мощными атакующими заклинаниями. Более тонкие воздействия такого эффекта не дадут». «Это как?» – не понял я. «Если амулет создан для противодействия усыплению, параличу, наведению морока или отведению глаз, тушься, не тушься, с ними ты ничего поделать не сможешь». «А вот те, которые нацелены на защиту от ударных арканов, выбить с третьей-четвертой попытки вполне реально. Сам за это время пяток пуль словишь, правда, скорее всего». «Я насупился». «Вот именно». Червень рассмеялся. это еще что? Ломать не строить». Поэтому, если не отражать заклинания, отводите их в сторону или развеивать на подлете, энергия на это не так уж и много расходоваться будет. Амулеты подороже, так и работают. Но артефакты — это лишь артефакты. Они не способны осуществить два воздействия одновременно. Понимаешь, к чему я веду? Я припомнил схватку в конюшне и кивнул. Два одновременных удара с разных направлений? Именно. Подтвердил Червень. А вот новым приказом... Нет, новым приказом меня Пластун не обучил. «И деньги тут ничего решить не смогли. Выбор служебных приказов у тебя даже излишний», — отрезал он. «Тебе бы имеющийся нормально отработать». И я отрабатывал каждый день без продыху. Мало того, что к вечеру уже буквально ноги волочил от усталости, так еще редко, когда удавалось проспать до рассвета, не подрываясь по учебной тревоге и не выбираясь на прогулку в ночные джунгли. Впрочем, другим новичкам приходилось ничуть не легче. «Седьмень по весне двух двухопытных огневиков потерял. Вот нас и гоняют», — заявил как-то после ужина Огнич. «Как потерял?» — вскинулся Дарьян, который ежедневно приходил в расположение пластунов незадолго до двух пополудня. «В бою! Как еще?» — фыркнул фургонщик. «Да понятно, что в бою!» — возмутился книжник. «Не в лесу же они заблудились!» «Как по мне, сгинуть в джунглях, отбившись от сослуживцев, ничего не стоило даже бывалому каудуну». Но говорить об этом, конечно же, не стал. Огнич тоже. Мутная какая-то история. Пожал он плечами и перевел разговор на другую тему. Дарья, ты лучше скажи, ядро формировать не надумал еще? Книжник покачал головой. Не вижу вариантов пока. Огнич вздохнул и закрутил на ладони изгусток голубоватого пламени. Наловчился он проделывать этот трюк ничуть не хуже меня. Но все же присоединившийся к нам с тарелкой кукурузной каши сквозняк покачал головой. «Дался тебе этот огонь. Воздух-то ближе должен быть». Я выплюнул соломинку и возразил. «С огнем проще. С воздухом. Нужно знать арканы от и до. А тут бери жги». Ученик школы карающего смерча только отмахнулся. «Да ничего сложного. Бери, крути и рви». Он заработал ложкой пуще прежнего и огнешь спросил. «Кто-нибудь вообще понимает, зачем к нам ревнители солнца привезли? Их ничему толком не учат, только по лесу выгуливают». «На самом деле, выгуливали их по самому краешку омота Ну, а я своей осведомленности на сей счет выказывать не стал. Зато не смог промолчать Дарьян». «За скривился он. «Сунулся раз к ним. Отшили. но ну, так понял, они какой-то сложный ритуал прочитывают». «Вообще все неправильно в этом году». Вновь вступил в разговор сквозняк. «Говорят, прошлой осенью уже резня полным ходом шла, а мы до сих пор на позициях стоим». «Даже не контратакуем толком. Кадавров наделали, страй сколько. А все, ждем чего-то». Оганюч глянул на сослуживца с крайним неодобрением. «Так повоевать не терпится. А чего хорошего на голом окладе сидеть? Ни боевых, ни премиальных». Аргумент этот определенно показался фургонщику весьма убедительным, но он все же проворчал. «Сто монет вместе ни за что. Плохо разве?» Я лишь вздохнул. «Поскольку просто так торговцы никому сроду не платили, и полученное жалование нам в скорости придется отработать до последнего грошика». «А что до премиальных?» Кивком указал на меня фургонщик. «Кое-кто их и без сражений зарабатывать умудреца». «Без сражений? но no ну -no. Я поднес ко кружку с травяным отваром, но в напиток что-то капнуло. Удивленно задрал голову к темному небу. На том не облачко, зато теплое и соленое... Потекло по верхней губе Кровь И тут меня словно невидимой волной качнуло Незримая, вместе с тем совершенно точно багряная пелена На миг облепила и сразу унеслась дальше Оставив после себя металлический привкус крови во рту От звук падения тяжелых вязких капель на Нараскаленные лучами полуденного солнца аутарь И упругие толчки зажатого в кулаки сердца Морок в один миг развеялся, а вот мощнейшие искажения магического фона никуда не делись. «Черти драны, что за напасть?» Остальные разве что некоторую неправильность уловили. Я же зажал пальцами, начавший кровить нос, и по приставной лесенке влез на крышу барака. Выпрямился на ней и безо всякого удивления обнаружил, что где-то над небесным омутом стремительно сгущается облако зловещего багрянца – «Кровавый ливень. Снова».